Глава двадцать Ева. Мне хотелось радоваться вместе с Аксентией, но я не могла. Новая метла метет по-новому, и я боялась, что моя размеренная жизнь, которая вот-вот стала налаживаться, пойдет по наклонной. Я не знаю эту женщину, и нет гарантий, что я ей понравлюсь. И имя такое, что мурашки по коже. Сколько родственников Урашида? Очень много. И все они при деньгах, а если... Хватит Ева. Можно бояться сколько угодно, но сначала нужно понять, что при новой хозяйке изменится. Но несмотря на бодрые мысли, я проверила сумку для побега, которую обнаружила в машине. Там были новые документы и внушительная пачка денег. В ней же приписка, что Латифа возьмет в счет этих денег мою квартиру. как она это сделает, не ясно, но главное, что меня это больше касаться не будет. Когда отель полностью перейдет в собственность новой хозяйки, все сотрудники, включая меня, ждались с нетерпением. Хотелось уже увидеть ее и понять, что она за фрукт. «Дорогие мои!» — вошла Аксентия с неловкой улыбкой. «За ее маленькой фигуркой маячила гораздо больше, мужская. Отчего я вся напрягаюсь?» «Хозяйка ведь женщина, верно?» Горничный, дворник и мастер по ремонту начали переглядываться, а я ощутила смутное, непонятное мне волнение. «Сегодня Радмила подойти не смогла, но управлять всем будет ее сын Лука Вукович. Прошу любить и жаловать». Лицо сына новой хозяйки не просто показалось мне знакомым. «С этим лицом я засыпаю каждый день». Это лицо я вижу в своем сыне, Харитон, в легкой хлопковой рубашке, идеально сидящей на его широкой груди и в джинсах. Он совершенно спокойный, отстраненный, входит на порог, осматривает сначала холл и всех присутствующих. «Всем добрый день!» Произносит он на чистейшем черногорском. Этот язык, я понимаю, так, словно кто-то переводит английский через Google переводчик то есть, по сути, только смысл. Желание рвануть в сторону или закричать, чтобы он убирался, огромное, но дело в том, что он даже не реагирует на меня. Лишь быстро скользнул по мне взглядом и остановился на одной из горничных, который подмигнул. Меня парализует, я не могу ничего понять. Даже начинаю рассматривать его внимательнее, думая, не ошиблась ли я. «Нет, это точно Харитон. Его совершенное тело, чисто выбритый подбородок, только волосы почему-то светлые, с рыженой, и глаза, если присмотреться, светлые...» Меня уже колбасит от ужаса и удивления. Такое ощущение, словно меня заставляют прочитать знакомую сказку на китайском языке. Я знаю я наизусть, но читать не могу. Это же какая-то дичь. Особенно то... Что представляется сыном Радмилы Лукой? То, что он совершенно точно меня не узнает. Это наш повар, мила, представляет меня после администратора Аксентия, Харитон или кто он там протягивает руку, на которую я смотрю, как на змею, готовую меня укусить. Мила, все в порядке. Я поднимаю глаза, смотря в ясные голубые, и не вижу в них ничего. Никакого огня, лишь напряженное любопытство. Что происходит? «Мила, тебе, может, выходной нужен?» «Нет-нет, наконец, жму я руку, определенно чувствуя покалывание на коже, именно такое, какое я ощущала от Харитона. И рука тоже почти нежная, без мозолей. Все в порядке, простите». «Я такой красавец!» Засмеялся Харитон Лука и подмигнул снова той же горничной. Мила прекрасно готовит. Никогда не ела вкуснее рыбы, чем у нее. Проверим. А это у нас что за прелестница? Он продолжил знакомиться с другими, на меня больше ни разу не взглянув. Или это игра, или он действительно не Харитон. Бред. Но как вообще в это можно поверить? Ладно, допустим, на меня он не реагирует, но на Данила-то должен. Хоть чем-то он обязан себя выдать. Я ухожу в кухню, чтобы продолжить готовить ужин, только уже онемевшими руками, почти не чувствуя пальцев. Делаю все на автомате, задавливая инстинкты, которые вопят мне брать сына и бежать. Всё это время я абстрагируюсь от кухонных звуков и прислушиваюсь к тому, как Аксентия показывает Харитону Луке отель, рассказывает о его истории, архитектуре, сотрудниках, некоторые из которых работают здесь с самого детства». И он ведь говорит с ней так, словно действительно заинтересован в покупке, вернее, даже развитии и ремонте, который действительно требуется. Затем Аксентия приходит в кухню, подмигивает мне и поднимается в свою комнату на третьем этаже. Я механически работаю, теперь подслушивая, как Харитон Лука флиртует со Смеляной. Да Господи, да как же так? Он ведь действительно говорит на их языке, совершенно точно, без акцента. Впервые я не знаю, что делать, бежать или проверить. «Мам! Мам!» – подбегает Данила с раскрытыми от удивления глазами. «Там папа! Почему он на меня даже не посмотрел? Почему он блондин? А откуда он знает черногорский?» «Я не знаю». Бросаю я на него полное отчаяние взгляд. «Сколько вопросов!» И ни одного ответа. Разве что это действительно не Харитон. «В смысле? Это же папа! Я его помню! Теперь я его никогда не забуду!» «Да, я тоже, но я не знаю, он ли это. Может быть, просто очень сильно похож». «Настолько сильно?» Данила. «Чем объяснять ребенку, проще самой сходить и узнать. Это лучше, чем трястись от страха, что Харитон может знать, что мы выжили». «Более того, найти нас. А если найдет он, то найдут и остальные. А тогда прощай, Черногорский рай». Лука, выглядываю из двери, смотря, как он сидит в кресле и, судя по всему, гадает, смеляне по руке. «Простите, что отвлекаю». «Мы с вами обсудим новое меню позже, если вы не против». «Нет, не против. Просто хотела узнать, вы когда-нибудь слышали о Харитоне Черепанове?» Ну, давай же. Хоть знак, хоть блеск в глазах или знакомое движение. Имя забавное. Восточное? Нет, вообще-то греческое. Но ну, так как? Ми... Э, мило, верно? Есть у вас что-то более серьезное, чем имена людей, о которых я не слышал? Я даже поворачиваюсь к Даниле, который выглядывает из-за двери. Его глаза, скорее всего, были такими же большими, как мои. Скорее всего... Он в таком же шоке от происходящего. «Ваш мальчик?» «Мой. Поворачиваюсь я, уже надеясь, что сейчас Харитон выдаст себя. Он ведь так привязан к сыну». «Он гостям не мешает?» «Мешает? В этом возрасте они еще те вредители. Можете мне поверить». «Почему?» «Так у меня у самого есть сын». «Да вы что?» Упираю я руки в бока, уже предчувствуя свою победу. Сейчас я все ему выскажу. И сколько ему лет, раз вы такой осведомленный? Моему уже четырнадцать. Что? Словно в бочку с водой меня окунули. Вы через пару дней познакомитесь, подмигивает он Даниле, который тут же прячется за дверью. Они с женой скоро сюда приедут. О! Случайно глянула я на разочарованное лицо горничной. Так вы женаты? Да! «Милевость Николя! приедут через несколько дней, когда я пойму, как тут обстоят дела!» Поднимается он со стула и уходит в сторону кабинета, который теперь принадлежит ему. А я смотрю вслед и пытаюсь не засмеяться, только неясно, от горя или от счастья. Во мне боролись несколько чувств одновременно. С одной стороны, я была рада, что это просто фантастическое совпадение, и в другой стране я встретила почти идентично похожего мужчину, как мой Харитон. А с другой стороны, мысль, что Харитон может быть счастливо женат, да еще иметь сына, причиняла дикую боль. Словно попала в параллельную реальность, где Харитон никогда не жил вместе с Черепановым, не встречал меня и вполне себе счастлив. Без меня.